Глава 12 Непоколебимое решение. Что-то изменилось в тебе после того дня. Я не могла понять, что именно, но чётко видела твою отстранённость. Впервые ты выдал мне комплект нижнего белья, футболку и шорты. Они ощущались непривычно, словно лишние между нами, как незримая стена». «Теперь мы больше занимались стрельбой и оттачивали приёмы самозащиты, на которых я постоянно теряла концентрацию, стоило тебе остановиться за моей спиной. Ты показал мне свою слабость, а теперь жалел об этом, но было уже поздно. Я не собиралась упускать своего шанса проникнуть тебе под кожу». Дайян со всей силы ударил по рулю, припарковавшись возле дома главы. Темнота в окнах свидетельствовала о том, что хозяин дома отсутствовал. Сегодня Дэвил Собер с женой посещали благотворительный вечер, поэтому мужчина знал, что именно здесь сможет посидеть в тишине и обдумать произошедшее. Он понимал, что ступил на тонкую грань. И стоит ему сделать необдуманный шаг, как четко выстроенный план рассыплется, словно карточный домик. Только, черт возьми, какой же ласточка оказалась притягательной. Поначалу он видел в ней лишь прекрасную копию Алекс, но весьма неожиданно девушка проявила твёрдость характера и показала, что она личность, а не тень жены главы клана. К чему, как выяснилось, Даян оказался совершенно не готов. Её бесстрашие и сила духа заставили мужчину посмотреть на неё другими глазами, и теперь он просто не в силах был отвести от неё взгляд. Это мешало делу, что невероятно тревожило всадника смерти. Он зашёл в дом. В холле тут же загорелся приглушённый свет. Когда-то Даян самолично настраивал как охранную систему, так и автоматизацию всех рутинных процессов. Он знал каждый кирпичик в этом здании. Долгое время жил здесь. С появлением хозяйки всадники, как несмышлённые птенцы, стали улетать из гнезда. Однако при этом не потеряли связи с этим местом. У Даяна, как и у остальных мужчин, всё ещё была здесь собственная комната. Только спальня Хангера претерпела видоизменения, так как теперь он останавливался в ней с женой. Смешно подумать. Безумец и женат. Они считали, что только Дэвила постигнет такая участь. Но оказалось, у садника голода тоже был свой маленький секретик, который носил прозвище «воробушек». Интересная у них обоих тяга к птичкам, ведь Даян тоже заимел свою. Жаль, он не мог пошутить на эту тему. Возможно, Хангер даже оценил бы тот факт, что одна малышка зацепила за живое хладнокровного всадника смерти. Мужчина иронично хмыкнул. Он подошёл к бару, наливая себе порцию выдержанного скотча. На мгновение замер, а после поставил возле своего стакана ещё один для неожиданного гостя. «Пьёшь в одиночестве?» – прозвучало за его спиной. «Пытаюсь. Как видишь, не получается». Дайан взял бокалы в руки и повернулся к Хангеру. «Что ты делаешь такое время здесь? Жёнушка выгнала тебя из постели?» «Смешно», — фыркнул мужчина, подходя к собрату и забирая свою порцию алкогольного напитка. «Мы на днях забыли здесь одну из своих игрушек, а Сабрина вдруг захотела её снова испытать». «Избавь меня от подробностей вашей интимной жизни», — отмахнулся даян усаживаясь в кресло. «Я бы сказал, что ты завидуешь, но знаю, что ты вроде не должен жаловаться на отсутствие таковой», — с намёком проговорил Хангер. Дайян моментально напрягся, пристально посмотрев на старого друга. О плане с участием софи должны были знать только он и Дэвил, но безумец сбросил зацепку неспроста. «Что ты имеешь в виду?» «Не ломайся, как девочка на первом свидании. Я говорю о той малышке, которую ты оприходуешь». Мужчина прищурился, сжимая бокал в руке. «Хангер. Моя жена – лучшая подруга алекс Откровенно говоря, единственная. Это всё объясняет. Дэвил уже знает, что ангел разболтал о вашем гениальном плане с двойником Сабрини. А у нас с Воробушком секрета друг от друга нет. Женщины!» – выргулся даян на что его собеседник только рассмеялся. «Заведи свою, и я уверен, ты будешь удивлён их коммуникабельностью. Это не подходит для моего образа жизни». От этих слов Хангер взорвался от хохота, потому что друг дословно повторил то, что на протяжении многих лет говорил сам безумец. «Ха, словно я создан для семьи». «А Дэвил? Он вообще ребёнка планирует». «Очнись, даян это может настигнуть тебя неожиданно». «Бац!» — он щёлкнул пальцами. «И вот она, та, ради которой ты готов не то что умереть, а пройти все круги ада». «Не знал, что ты стал таким романтиком» спокойно ответил даян делая глоток скотча. Хангер в ответ просто пожал плечами. «Насколько она похожа на Алекс? Её копия?» Всадник смерти не желал обсуждать Софи со своим собратом, но понимал, что это покажется странным, поэтому, смирившись, проговорил, «Она не её двойник, если ты это хочешь знать». «Да, белокурые волосы, голубые глаза, но это объясняется одним типажом. А вот характер тот полностью отличается». «Старина Уолт клюнет?» Я оставил достаточно наживки для этого. «А ты клюнул?» Вдруг в лоб спросил Хангер. «О чем ты?» «Помнится, ты приводил Алик свою квартиру, когда Дэвил прогнал ее?» Смотря поверх поднесенного губам бокала, произнес безумец. Иногда в этом чокнутом было больше рациональности, чем в нормальных людях. даян в очередной раз в этом убедился, потому что Хангер, как всегда, отметил то, о чем остальные давно забыли. Это было частью плана. Ты прекрасный манипулятор, но даже ты не можешь всё просчитать наперёд. Дэвил мог не явиться за ней. «Держу пари, что у тебя проскальзывали мыслишки на этот счёт», продолжал гнуть свою линию Хангер. «Но он пришёл», напомнил даян «Да, теперь в твоих руках другая птичка, которая странным образом так смахивает на Алекс. Я зову её Ласточкой». Неожиданно промолвил Даян после чего резко сжал губы. Черт возьми этого безумца, но он таки вытянул из него информацию. Глаза Хангера победно заблестели. Не зря Дэвил часто отправлял на допросы именно этого всадника. Хотя многие из них считали, что он заставляет врагов разговориться методом пыток, Даян прекрасно знал, что всадник голода был достаточно хитрой личностью, чтобы воздействовать любыми способами. «А я Сабрину Воробушком». Прозвище вызывает внутри какой-то отклик. Как будто имена это слово делает её ближе ко мне. Ведь никто другой её так не называет. «Только я имею на это право», — поделился своими ощущениями Хангер, тем самым помогая Даяну разобраться в себе, принять причину того, что он подарил ей особенное имя. Выводы, которые сделал Даяна, не пришлись ему по душе. Мужчина насупился, смотря на друга. Она наш козырь в войне против Уолтера. И тем сложнее тебе будет, хмыкнул Хангер. Я выполню поставленную Дэвилом задачу. На кону наше будущее, твёрдо проговорил Даян Я бы посоветовал тебе не привязываться, но, вижу, уже поздно. Ты отвёл ей особое место в своей душе, когда дал это ласковое прозвище. Поэтому всё, что могу пожелать, удачи. Хангер сделал последний глоток, после чего с ехидством добавил. «Выпутаться из собственной паутины будет нелегко, но я с радостью понаблюдаю за твоими попытками». «Спасибо. Я всегда знал, что ты настоящий друг», — отсалютовал ему даян Хангер засмеялся. «Всегда пожалуйста. Пойду заберу нашу игрушку. Хочу быстрее вернуться домой, там мой воробушек мерзнет в ожидании наших игр». Мужчина поднялся, поправил пиджак, затем направился к лестнице на второй этаж. Даян остался сидеть на месте, обдумывая их разговор. Через пару минут раздались шаги Хангера, который спускался вниз. На этот раз он молча прошёл мимо друга и покинул дом. Даян чувствовал, как произнесённые безумцем слова тяжёлым грузом легли на его плечи. Чёртов засранец был прав. Он подпустил девушку слишком близко к себе, когда стал ласково обращаться к ней. В ту минуту Софи потеряла свою безликость. И ее схожесть с Алекс была совершенно ни при чем, потому что не внешностью она привлекла его, а своей несокрушимой волей. Характер – вот что определяет человека. Да, привлекательность цепляет взгляд, но именно индивидуальность очаровывает душу. У Софии она была. Крепкий стержень внутри, переплетенный сильной чувствительностью и женственностью. Ее хотелось защищать и в то же время подтвердить, делать новые шаги для выхода из зоны комфорта. да Дайану нравилось наблюдать за ней, отмечать новые грани, которыми она не переставала его удивлять. Итогом сегодняшнего вечера было ясное осознание того факта, что он находится в полной заднице. В детстве он с такой же силой был увлечён своим псом, но вскоре его заставили собственноручно убить животное. Сейчас, думая о том, что нужно отдать софии этому ублюдку Уолтеру, Даян испытывал практически те же чувства, что и тогда. Страх, боль, нежелание так поступать и безысходность. Потому что отступить невозможно. Сколько бы он ни анализировал ситуацию, ни один вариант развития событий не включал в себя благоприятного исхода. Это была чертова ловушка, в которую он сам себя загнал. Даян понимал, что ему придется менять тактику, если он не хочет погрязнуть еще глубже. Он видел, что Софи перестала его бояться, расслабилась. Девушка интуитивно поняла, что у нее появляется власть над Даяном, поэтому ощутила себя свободней. Пора было напомнить ей, что она не на курорте, а впереди очень тяжелая миссия. Она неплохо научилась стрелять в тире, но бумага — это не живая мишень. К ней не чувствуешь жалости и сомнений. Разорвать ее пулей легко, ведь можно заменить на целую даян понимал, то, что он задумал, будет испытанием для девушки. Насколько крепок её внутренний стержень. Выдержит ли удар, пройдёт ли испытание её совесть. Ведь София окажется в той ситуации, когда не будет возможности проявить милосердие, а на кону окажется собственная жизнь. Тогда она вспомнит о своём презрении к нему. В глазах пропадёт блеск, а симпатия превратится в обугленный пепел. «Зато это будет правильно» потому что дорога чувств ни к чему хорошему их не приведет, особенно его. Они поставят под угрозу все, чем он является, а кроме этого у него ничего нет. Когда-то он сам принял решение отдать свою власть Девилу и еще ни разу об этом не пожалел. До встречи с Софией. Каждый порой встречает свой криптонит. Для дьявола им стал ангел, чистая, невинная, способная любить вопреки всему. Для всадника смерти единственное, что представляло опасность, это жизнь, которую воплощает в себе его милая пленница. Она была из тех, кто борется до конца, при этом не теряя себя. Как же эта черта одновременно бесила и восхищала Даяна. Он просидел с бокалом в руках до полуночи, обдумывая свои последующие действия. Почему-то от принятых решений на душе скребли кошки, и мужчина заглушал их очередным бокалом крепкого скотча. Глоток за глотком он убивал в себе сожаление. К несчастью, привыкший к алкоголю организм не поддавался. Сесть за руль Дайан всё же не рискнул. Рациональность осталась при нём. Он дал команду одному из водителей Дэвила подготовить автомобиль, а свой любимый мотоцикл пришлось оставить в гараже главы. Хотя сейчас ему не помешало бы ощущение прохладного ветра в лицо, но он никогда не был самоубийцей. Для этой роли в мире и так достаточно идиотов. Когда Даян вышел из машины, то поднял голову, смотря на окно спальни, где обитала его пленница. Темнота в нем говорила о том, что девушка давно спит. Мужчина тихо зашел в дом, поднялся наверх, но завернул по коридору в другую сторону. Дверь в его комнату закрывалась на специальный замок, который открывался с помощью отпечатка пальца. OLED-дисплей был спрятан под видом обычной дверной ручки, только часть, что якобы служила креплением к деревянной поверхности, отъезжала вверх, открывая панель. Ласточка всё ещё не догадалась, что он ночевал практически в нескольких метрах от неё. Девушка ни разу не видела, как он входил внутрь этой комнаты. И не должна, иначе она наткнётся на экраны, на которых круглосуточно мониторятся все комнаты в доме. Самые пикантные моменты их общения Даян даже записал, словно был мазохистом. Он подошёл к своему рабочему месту, бросил взгляд на угловой квадрат с изображением спящей Софии. Довольно улыбнувшись, мужчина развернулся и направился к шкафу. Там висели все её ночные рубашки. Он потянулся к одной, прижал к лицу, втягивая в себя лёгкий шлейф неповторимого аромата девушки, что остался на ткани. На завтра он планировал для неё одеяние цвета фуксии, но вместо этого вытащил простую белую футболку с незатейливой надписью и шорты, а также обычное хлопковое бельё, после чего понёс одежду в комнату Софи. С грацией истинного хищника Даян появился в спальне, ни одним звуком не выдав своего присутствия. Он аккуратно опустил вещи на стул, а затем повернулся к кровати. Не в силах противостоять своему желанию, подошёл ближе, смотря на мирно спящую девушку. Она свернулась калачиком, подтянув ноги к животу, и это говорило о том, насколько уязвимой она была. Его храбрая, страстная ласточка. Рука так и тянулась сама к её лицу, чтобы отбросить упавший на глаза локон. Но даже этого даян не мог себе позволить. Сжав пальцы в кулаке, он поднялся и направился прочь, чтобы закрыться в своих четырёх стенах, наполненных электроникой, которая отделяла его от настоящего мира. Смерть не должна касаться ничего прекрасного, ведь иначе она уничтожит в нём жизнь. Даян практически забыл об этом, как и о том, что участь Софи предопределена. Стоило Софи проснуться и увидеть стопку одежды на стуле, как она поняла, «Что-то изменилось», — девушку охватила тревога. Она внимательно рассмотрела такие обычные на первый взгляд вещи и поняла, что её ждут перемены, не сулившие ничего хорошего. Она быстро закончила с утренними процедурами и надела бельё. Простой белый комплект сидел на ней идеально, но выглядел странно, потому что в нём не было ничего сексуального. Таких наборов у Софи было много, когда она жила на ферме. Непримечательные футболки и шорты напоминали ей о прежней жизни, той, которой она лишилась несколько недель назад. Вдруг Софи поняла, что точно не знает, сколько времени прошло с момента её похищения. Месяц или больше. Она как-то перестала вести подсчёт дней. Отчего теперь даже не ориентировалась в числах. Вряд ли Даян ответит ей, если она спросит о дате. «Кстати, о нём». Она поспешила спуститься вниз, чтобы найти его. «Возможно, тогда она не будет строить догадки о происходящем, а узнает всё из первых уст». Даяна девушка нашла на веранде. Он медленно попивал кофе, устремив взгляд вдаль. Софи направилась к нему, одёргивая край футболки и покусывая нижнюю губу. Как ни странно, она чувствовала себя более уверенно в откровенной шёлковой ночной сорочке, а не в этом скромном одеянии. «Доброе утро». Робко проговорила Софи, обозначая свое присутствие, хотя не сомневалась, что Даян сразу понял, что она рядом, стоило ей выйти на улицу. Он обладал какой-то скрытой способностью заранее знать о ее приближении, в то время как Софи никогда не могла услышать его шагов. «Ты проснулась?» «Хорошо», — даже не посмотрев в ее сторону, проговорил мужчина. «Это задело девушку, особенно после вчерашней сцены, которая вышла далеко за рамки обычного урока». Софи чувствовала, что это что-то большее, несмотря на проявленную Дайаном холодность. «Что-то случилось?» — решилась уточнить она. «Нет, завтракай. Сегодня у нас особая тренировка в стрельбе. Она пройдёт за границей этой территории». Новость о том, что она, наконец, выйдет за пределы своей тюрьмы, невероятно всполошила девушку. «Я быстро», — пообещала она, кинувшись обратно в дом, чтобы взять на кухне еду. Когда же она вернулась с тарелкой на веранду, надеясь поесть в компании Даяна, мужчина уже и след простыл. София ощутила разочарование. Ее беспокоило его поведение, так отличавшееся от того, к чему она привыкла за это время. Несмотря на то, что она была пленницей, которую предполагалось использовать для выполнения определенной миссии, она не могла не чувствовать, что между ними формируется какая-то робкая, пока еще почти незримая связь. Теперь же она словно оборвалась, не успев окрепнуть. Даян вернулся через пару минут. Его глаза скрывали зеркальные очки, отчего невозможно было угадать его мысли. Лицо не выражало ничего. «Ты готова?» «Да», — осторожно ответила Софи. «Пойдём. Здесь недалеко». Мужчина развернулся и уверенной походкой направился к воротам. Софи ничего не оставалось, как последовать за ним. Когда металлические двери открылись, из её груди вырвался тяжёлый вздох. Девушка с опаской вышла через них, оглядываясь на местность. Прямо через дорогу росли сосновые деревья, напоминая, что небольшой городок, в котором находился особняк, построен среди леса. В разные стороны тянулось ограждение их территории, и лишь вдали слева виднелось начало чужой границы. Даян же повернул направо, даже не оглядываясь на свою спутницу». В эту минуту Софи подумала, что могла бы рвануть прямиком в заросли, но понимала, что её в любом случае поймают, поэтому поплелась за своим хозяином. К её удивлению, за их территорией находился пустырь. Это означало, что её тюрьма находится на окраине этого странного городка. На вытоптанной площадке находилась коробка. Даян подошёл к ней, после чего повернулся к Софи. Что ты застыла? Мечтаешь о побеге? Это невозможно. «Ты меня поймаешь в любом случае». «Я рад, что ты трезво оцениваешь ситуацию», – удовлетворённо хмыкнул мужчина. «Подойди ко мне. У меня есть для тебя подарок». От такого неожиданного заявления Софья моментально оказалась рядом. Она внимательно смотрела на коробку, не представляя, что там может быть. «Можешь посмотреть. Не бойся, не укусит». «Что это?» – опускаясь на корточки, поинтересовалась София, но ответ получила только когда сняла картонную крышку. «Боже мой!» – тут же вскрикнула она, смотря на содержимое коробки. Руки моментально тянутся внутрь, извлекая миниатюрную свинку пятнистой раскраски. Девушка держит перед лицом до невозможности милое животное, а после прижимает его к груди и поднимается. На её лице расцветает яркая улыбка. Ладони скользят по спинке декоративной свинки, ласково поглаживая. «Она такая милая», — с благодарностью говорит Софи. Лицо девушки сияет от искренней радости. Даян некоторое время изучает её, отмечая, что все её мысли на виду. «Дурочка». Она думает, что это подарок. Однако мужчина разбивает вдребезги дребезги её предположения, когда заводит руку за спину, доставая из-под пояса брюк пистолет. Он протягивает ей оружие, на которое Софи недоверчиво смотрит. От осознания того, что от неё хотят, она вздрагивает. Девушка невольно сильнее прижимает животное к себе, делая шаг назад. «Нет, нет, нет, ты же не будешь меня заставлять!» Она отрицательно качает головой. «Ты забыла, какое должно выполнить задание, если хочешь свободы?» Ехидно интересуется он. «Или уже не желаешь вырваться? Понравилось быть моей вещью?» Наверное, у тебя появились чувства ко мне, и ты решила, что они не безответные. Каждый его вопрос вонзался в девушку острым клинком. Она задрожала, не понимая, что вдруг произошло с её хозяином. "Это не так", выдохнула она. "Отлично, потому что такие, как я, не влюбляются", предупредил её Даян. "Я даже не думала об этом", заверила его Софи. "Но всё же решила, что я подготовил для тебя подарок" констатировал мужчина. «Я...» Софи не знала, как оправдаться, поэтому просто закрыла рот и сжала губы. «Глупо. Это твое контрольное задание. Ты неплохо научилась стрелять в тире, но статичная мишень не то же самое, что живая. Особенно, когда ты испытываешь к ней симпатию». «Пожалуйста, не надо», — взмолилась девушка, понимая, куда клонит ее хозяин. «Отпускай ее на землю и бери пистолет Голос Даяна звучал непреклонно. «Я не хочу. Меня не интересуют твои желания. Ты обязана выполнить приказ». «Но она такая маленькая, это бесчеловечно». «Бесчеловечно заставлять одиннадцатилетнего ребёнка, потерявшего родителей, убить своего верного друга, Пса Роджера», вдруг промолвил мужчина. «И всё же я сделал это. Ты знаешь это существо не больше десяти минут». «Недостаточно, чтобы сильно привязаться к нему, несмотря на свою симпатию». «Да, но это всё равно жестоко», — упрямилась Софи. «Или он, или я убью вас обоих», — пригрозил даян разворачивая пистолет в руке и прицеливаясь в девушку. Она тяжело вздохнула, понимая, что её хозяин не шутит. «Ему ничего не стоит убить её здесь и сейчас». обрезав пересохшие губы, Софи сдалась. «Хорошо, я сделаю это». «Давай, ласточка, я жду». Он снова протянул пистолет рукоятью в её сторону. Девушка медленно опустила свинку на землю, но глупое животное не спешило от неё убегать. Оно забавно пыхтело и тёрлось возле её ног. Дрожащими пальцами Софи взяла оружие, чувствуя, что на глаза наворачиваются слёзы, и изо всех сил сдерживала их. «Брысь отсюда!» – даян топнул ногой, спугнув мишень. Свинка бросилась прочь, Софи повернулась, следя за ней, а когда та оказалась на достаточном расстоянии, девушка прицелилась. Однако нажать на курок всё не решалось. «Если ты так будешь мешкать перед Уолтером, ты будешь уже мертва». Слова Даяна подтолкнули её. Звук выстрела рассеял тишину. От краткого визга внутри Софи всё сжалось болезненный ком. Она старалась не смотреть на бедное животное, а быстро повернулась к своему хозяину. умница «Точное попадание», — с ухмылкой похвалил он. «Правда, в следующий раз стреляй быстрее. Любое сомнение, даже секундное, может стать решающим». «Ты ублюдок». По щекам Софи потекли слезы. Она не в силах была их сдержать. Ее всю колотило, эмоциональный откат пришел моментально, вызывая приступ тошноты, из-за чего девушка глубоко задышала носом, боясь показать ему свою слабость, потому что он может использовать это против нее». Даян подошёл к девушке вплотную, провёл подушечкой большого пальца по влажной щеке. Только чудом София удержалась, чтобы не дёрнуться от его прикосновения. «Я здесь не развлекаюсь с тобой, а обучаю тому, как убить десницу. Если потребуется, ты убьёшь сотни таких животных, но научишься делать это холоднокровно».